Глава девятая. «Красный квартал». Десять часов двадцать четыре минуты. Расписавшись кровью в вахтином журнале, они долго шли по серому цементному коридору. В комнату свиданий Малинин тоскливо смотрел на тусклые лампочки, горевшие через задну на дочерно засиженном мухами потолке, и задумчиво чесал затылок. «Ляксий Григорьевич, а за каким хреном вообще сюда ехали?»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 На другом конце коридора послышалось цоконье рыбулков, и, и отлично различимая ругань с кавказским акцентом. Нозры Кавашникова уловили запах крепкого табачного дыма. Вах, слушай, ты руки убери, да. Шея без тебя не дойду, Гена ты зачем меня за руках хватаешь, да? «Мент позорный, мамой клянусь, я тебя зарежу. Дверь открылась, и охрана втолкнула в комнату старика в рестантской робе с блестящими золотыми погонами.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 Сталин насмешливо вдохнул Алексею в лицо табачным перегаром. Непонятно, как он умудрялся доставать этот сорт, но курил больше народов, как всегда, герцоговину флора. Калашников закашлялся. Сталин, не глядя на него, присел на шаткий пластмассовый стул. «Что тебе надо? Не тяни кота за яйца. Говори быстрее!» — выбил он трубку об сапог. Не изменяя и этой привычки вожь народов носил обувь из мягкой кавказской кожи. Постараюсь как можно быстрее, кивнул кавашников. общем, если совсем вкратце, прошлой ночью в своей квартире неизвестно был убит Адольф Гитлер.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 Генералиссимус нас смешливо покривил щербатый рот со знаменитыми усами. «У меня есть свидетели. Мы всю ночь с Алькапоны Капоне в Блэк-Джек резались на его шляпу. Спроси, кого хочешь, начальничек. Тебе наши отношения с Адольфом не касаются. Я многих каких уродов не люблю, но будь у меня возможность, кого сжечь, начал бы явно не с него. Но я такую хрень, так первым делом нахрущавый бы испытал. Дурак ты!»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 Веки Сталина чуть-чуть дернулись, но взгляд при этом не изменился. Он замолчал, глядя куда-то в пространство и беззвучно шевеля губами, потом закрыл глаза. Кавашников терпеливо ждал. Тишина длилась минут десять. У сотрудников учреждения появилась мысль, что больше народов уснул, когда тот неожиданно поднялся на ноги. Я уже сказал тебе, Каца, ты дурак, устала, пробурчал Сталин, не глядя на Калашникова. «Мне с кентами отыграться надо срочно, а я с вами пустой базар муссолю, ничего не знаю, а знал бы, так и не сказал. По природе вас мусоров ненавижу». Корявыми сморщенными пальцами он бесцельно вертел опустевшую трубку. Малинин сделал шаг вперед, деловитый засучивая рукав мундира, однако Алексей остановил его взмахом руки. Подождав секунду, он наклонился к Сталину.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 Обратно до автомобиля оба шли в полном молчании, глядя по сторонам. «Надо было ваше брать, и пустой треп разводить!» — скрипя зубами, произнес Малинин, плюхаясь в кресло водителей, включая зажигание, а сразу без разговора ему вырило съездить, чтобы в изумление пришел, «А вы с ним и так, и эдак, и на вы, и чё или бломанже какое, на, на фарфором блюдечке понесли!» Який ты у нас умный, ну дашь ты ему в нос, раз или два. А что потом будешь делать? Огрызнулся Калашников, устраиваясь на соседнем сиденье. Мы, обратиться на него давить не можем, вариантов нет. Пригорозить, что шеф его испепелит, дедушка это только порадует. Кто же не мечтает сдохнуть после пятидесяти лет работы в каменоломне? Тут всего не требуется, не волнуйся, мы завтра сюда опять приедем.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 Перепугало, заставило нервничать, но по неизвестным причинам он предпочитает молчать. Из этого я заключаю, нас возрождает что-то очень плохое. Он уставился на Малинина, ожидая возражений, однако тот был согласен.